Жили-были два генерала, и так как оба были легкомысленны, то в скором времени по щучьему велению, по моему хотению, очутились оба генерала на необитаемом острове. Служили генералы всю жизнь в какой-то регистратуре, там родились, воспитались и состарились, следовательно, ничего не понимали. Даже слов никаких не знали, кроме как «примите уверение в совершенном моем почтении, преданности» и тому подобное. Упразднили регистратуру за ненадобностью и выпустили генералов на волю. Оставшись за штатом, поселились они в Санкт-Петербурге в поддяческой улице на разных квартирах, имели каждый свою кухарку и получали...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 Живу я на необитаемом острове. <смех> Сказал это, да вдруг как вскочит, вскочил, и другой генерал. Да что ж это такое? Где ж это мы? Вскрикнули оба не своим голосом и стали друг друга ощупывать, точно ли, не во снели, а наяву с ними случилась эткая оказия.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 и во второй раз заплакал. «Что же мы будем, однако, делать?» продолжал он сквозь слезы. «Ежели теперь еще доклад написать, какая польза из этого выйдет?» «Вот что!» — отвечал другой генерал. «Подить вы, ваше превосходительство, на восток, а я пойду э, на запад».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 Начали искать севера, становились так и сяк, перепробовали все страны света, но так как всю жизнь служили в своей регистратуре, то ничего не нашли. Вот что ваше превосходительство. Вы пойдите направо, а я пойду налево. это будет...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 Пришел генерал к ручью, видит, рыба там, словно в садке на фонтанке. так и кишит, и кишит, вот как бы эткой-то рыбке, да на подумал генерал. И даже в лице изменился от пяти. Зашел генерал в лес, а там рябчики свищут тетереват. «Атакуют! Зайцы бегают! Господи! Еды-то! Еды-то!» «Ой!» — сказал генерал, почувствовав, что его уже начинает подташнивать. Делать нечего. Пришлось возвращаться на условленное место с пустыми руками. Приходит, а другой генерал уже дожидается. «Ну, что ваше превосходительство?» Промыслили что-нибудь? Да вот нашел тут старый номер московских ведомостей и больше ничего. Легли опять спать генералы. Да не спится им натощак-то. То беспокоит их мысль, кто за них будет пензию получать, а то припоминаются виденные днем плоды рыбы, рябчики, тетерева, зайцы, понимаешь. Кто бы мог думать, ваше превосходительство, что человеческая пища в первоначальном виде летает, плавает и на деревьях растет, сказал один генерал. «Да, <смех> — отвечал другой генерал, — признаться, я и до сих пор думал, что булки-то в самом э, том виде родятся, как их утром э, к хфию подают. Стало быть, если, например, кто хочет куропатку съесть, то должен сначала ее изловить, убить, ощипать и, и жарить.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 и немедленно его проглотил, но вид текущей крови как будто образумил их. С нами крестная сила, сказали они оба разом. Ведь это мы друг друга съедим. И как мы попали сюда? Кто злодей, который над нами такую штуку сыграл? Эх. Надо ваше превосходительство каким-нибудь разгомором развлечься, а то у нас тут убийство будет, проговорил один генерал. Начинайте, отвечал другой генерал. Как, например, э, а как, например, думаете вы, от чего солнце прежде восходит, а потом э, заходит, а не наоборот. Странный вы человек, ваше превосходительство. Но ведь и вы прежде встаете, едете в департамент, там пишете, а потом ложитесь спать. Но от чего же не допустить такую перестановку? Сперва ложусь спать, вижу различные сновидения, а потом встаю. Да, а я, признаться, как служил...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 В которого не запомнит даже сторожилы, тем более, что в Осетре был опознан частный пристав, «Б» был в здешнем клубе фестиваль. Виновник торжества внесли на громадном деревянном блюде, обложенного огурчиками и держащего в пасти кусок зелени.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 Генерала, который был учителем каллиграфии, озарила вдохновение. «А что ваше превосходительство, а? А что ваше превосходительство, — сказал он радостно, — если бы нам найти мужика, а? То есть как же, как мужика?» — ответил другой. «Ну да!»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 Как нет мужика, мужик везде есть, везде. Только только его стоит поискать, поискать. Наверное, он где-нибудь спрятался от работы, отлынивает. Мысли это до того ободрило генералов, что они вскочили как встрепанные и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 Оно хорошо быть генералами, нигде не пропадешь. <свят> Довольны ли вы, господа генералы? Спрашивал между тем мужичина бог. – Довольны, любезный друг, видим твое усердие, отвечали генералы. Не позвольте ли теперь отдохнуть? Отдохни, дружок, только свей прежде веревочку. Э, ну, набрал тут час... Мужичин дикой конопли размочил в воде, поколотил, помял, и к вечеру веревка была готова. Этою веревкой генералы привязали мужичину к дереву, чтобы не убег, а сами легли спать.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 А как вы думаете, ваше превосходительство, в самом ли деле было вавилонское столпотворение? Или это только так? Одно иносказание, говорит, бывало, один генерал другому, позавтракавши. Думаю, ваше превосходительство, что было в самом деле, потому что иначе как же это объяснить, что на свете существуют разные языки? Стал быть, и потоп был... Думаю, что и потоп был, потому что в противном случае, как же это было бы объяснить существование допотопных зверей? Э, тем более, что в московских ведомостях повествуют, они не ли нам московских ведомостей? Сыщут номер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 Оказалось, что мужик знает даже подьяческую, что он там был, мед, пиво пил, пул, сам текло, в рот не попало. А ведь, а ведь мы с подьяческой генералы, обрадовались генералы. А, а якколи видели, э, висит человек снаружи дома, в ящике на веревке и стенку краской мажет, или по крыше словно муху ходит. «Это он самый я и есть», — отвечал мужик. И начал мужик на бабах разводить. Как бы ему своих генералов порадовать за то, что они его тунеядца жаловали и мужицким его трудом не гнушались, И выстроил он им корабль. Не корабль, а такую посудину, чтобы можно было океан море переплыть вплоть до самой подьяческой.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 Ой, сколько же набрались страху генералы во время пути. От бурь, да от ведров разных. Сколько они ругали мужичину за его тунеядство. Этого ни пером описать, ни сказки сказать. А мужик все гребет да гребет, гребет да гребет. Да кормит генералов селедками, да кормит генералов селедками. Вот, наконец, и не вам, матушка. Вот и Екатерининский славный канал, вот и Большая Подьяческая. Всплеснули кухарки руками, увидевши, какие у них генералы стали сытые, белые да веселые. Напились генералы кофею, наелись добных булок и надели мундиры. Поехали они в казначейство, и сколько тут денег загребли, он ни в сказке сказать, ни пером описать. Ха, однако и об мужике не забыли. Выслали ему рюмку водки да пятак серебра. Веселись, мужичина!»